Сиднейская опера Теперь оперный театр в Сиднее стал таким же неотъемлемым символом Австралии, какими еще совсем недавно были кенгуру или коала. Он стоит в восточной стороне Сиднейской бухты, и его легкие белые крыши, напоминающие раковины, восхитительно выглядят с любой точки. В конкурсе проектов нового здания «Оперы в Сиднее», объявленном в 1954 году, приняли участие 233 специалиста из 32 стран. Когда 29-летний датский архитектор Йорн Устсон прислал на этот конкурс свой весьма эскизный и чрезвычайно рискованный проект, компетентном международным жюри разгорелись жаркие споры. Самым распространенным был упрек автору в произвольном решении десяти сводов, расположенных один за другим и достигающих высоты 60 метров. По мнению оппонентов, своды лишены всякого практического смысла не имеют связи между внешним и внутренним пространством. В довершении всего, высокая четырехугольная коробка почему-то перекрывалась огромным сводом в форме птичьего крыла. Но архитектор и не скрывал, что в своем произведении хочет уйти за пределы утилитарности. После долгих дискуссий проект был принят. Так победителем оказался в этом конкурсе почти никому неизвестный тогда датчанин. Как и многие другие участники конкурса, Йорн Устцон никогда не видел, а только знал по фотографиям то место, где должна была строиться опера. Работая над эскизом, он был вдохновлен парусами яхт в Сиднейском порту и отчасти храмовыми постройками майя и ацтеков, введенными им в Мексике. Реализовать техническую идею Устцона было очень сложно, но, с другой стороны, она резко отличалась от других – была интересной и увлекательной. Как сам проект, так и расходы на его осуществление вызывали дебаты и накалили страсти жителей Сиднея. Здание строили долго, мучительно, затратили гораздо больше денег, чем предполагалось. Строительство стоимостью в 7 миллионов долларов должно было закончиться к 1963 году. В действительности же оно длилось на 10 лет дольше и потребовало расходов в 100 миллионов долларов. Большую часть этих денег удалось получить через лотереи. Проект приходилось осуществлять, постоянно преодолевая бурный поток возмущения, постоянно защищаясь от нападок. В 1966 году, после всех технических, политических и финансовых неудач, Уст-Цон в полном расстройстве отстранился от всех дел. Выяснилось, что большие бетонные паруса, эллиптические параболоиды, как их называют в архитектуре, нельзя сконструировать по первоначальному замыслу. Но если изменять их, значит, надо переделывать и весь проект. Много компьютерных расчетов потребовалось для того, чтобы решить все технические проблемы. Окончательный вариант этого здания не только триумф проекта Йорна Устсена, но и триумф технической мысли, четырех австралийских архитекторов, которые реализовали смелую идею Датчанина. Официальное открытие оперы состоялось 20 октября. 1973 года в присутствии английской королевы Елизаветы II. Сейчас многие утверждают, что опера – самое красивое здание из всех, что были построены после Второй мировой войны. А некоторые заявляют, что это вообще самое красивое здание на свете. Лучше всего любоваться им с борта корабля. Тогда оно кажется гигантским белым лебедем, который уже распустил крылья и вот-вот взлетит. Прекрасно оно и ночью, все залитое светом. Здание оперы стоит в гаване на Бенне-Лонг-Пойнт. Это место так названо по имени австралийского аборигена, друга первого губернатора колонии. Когда-то здесь был форт, потом трамвайное депо. Здание оперы занимает площадь в 2,2 гектара. Паруса крыши весят 161 тонн тысячу тонн и достигают высоту 67 метров. Они облицованы шведской плиткой, сверкающей на солнце. Под наземной скорлупой находятся пять отдельных залов для симфонических концертов, оперной музыки, камерных и театральных постановок. Внутреннее помещение выполнены в стиле, который в архитектуре назвали готикой космической эры. В здании Сиднейской оперы висит самый большой в мире театральный занавес. По эскизу австралийского художника Коберна его выткали во Франции из шерсти в стиле ковров Обиссона. Коберн назвал свое произведение «Занавес Солнца и Луны», так как использовал в своем эскизе именно эти мотивы. Каждая из двух половин занавеса равна 93 квадратным метрам. Орган в концертном зале тоже считается самым большим механическим органом в мире. Он имеет 10,5 тысяч труб. Оперный зал рассчитан на 1550 зрителей, а концертный на 2700. В этом же здании дают концерты и филармонический хорсидные. Здесь располагаются библиотека, кинозал, 60 гримерных для актеров, а также рестораны и бары. Неподалеку от оперы находится портовый мост, который раньше был символом Сиднея. Это функциональная стальная конструкция серого цвета, которую сами жители Сиднея называют вешалкой для одежды. Арка моста – сочетает в себе одновременно мощность и элегантность. Проект его был разработан австралийским инженером-железнодорожником Брэдфилдом. С первых дней истории Сиднея городу требовался мост через гавань. Заходила даже речь о подводном тоннеле. Но 19 мая 1932 года по мосту было пущено движение. И этот день стал звездным часом Брэдфилда. Дорога через мост носит его имя – Брэдфилд Хайвей. Здание оперы, порт и портовый мост – Представляют собой картину гармоничного единства. Паруса в седнейской гавани и вдохновили Йорна Устцуна на создание именно такой крыши для оперного театра. Сегодня здание оперы опередило по рангу Портовый мост и само стало прекраснейшей достопримечательностью города».